«Работает запоем. Запойный человек. Он такой. А она? Его жена. любовницы, наверное, притворно сочувствует. Вот сидит бедная, надуренная. А это они, бедные надуренные. А она? Его жена». Зазвонил телефон.